В лес за елкой. Дела протянул длинно Артем, знание сила. Вот тебе и по босенке простужу, внучку Мороза. Полуношница. Дева, что выдана была замуж насильно, но сбежала от жениха под Новый год в одном свадебном платье, в нем и замерзла. Говоришь, ель горящую не любит дед. Тогда приготовим ему угощение. Все-таки Новый год на носу, а без гостей он не мил. Лихолетов расхаживал по дому, размышляя вслух. По тоже бы елочку срубить, все же живой человек, хоть и порченный. Наскоро одевшись и накормив печь шишками, здоровяк накинул на широкие плечи шубу и надел вязаные снегоступы. Схватив топор, Вышел из дома в морозный лес. «Федька, я за елью пошел. Тебе тоже принесу одну. Украсить надобно. Через три дня время бадьяка наступает. В тот день по нашу душу старый год придет. Да за грехи наши спросит». «За елку благодарю. Только вот на кой тебе дерево мертвых, Артем, в твоей вере не встречают Рождество и не празднуют Новый год же?» Весной и осенью твой народ отмечает. Дурень ты, Федька, хоть корень урода у нас общий, а ты все родное на чуждое выменил. Веру сменил, а ума не набрался. У года четыре лица, как и века людского. Весна красна, лето чудо света, осень кормилица, студень оковник. Чистим каждое. Не будет весны, не будет лета. Не будет осени, не придет зима. Три судьи, один палач. Вы потеряли связь с землей, уповая на своего бога. Хоть сами и говорите, что все вокруг его создания. Как можно верить в бога и попирать его труд? Любите вы все чуждое на себя надеть, даже не пытаясь понять. — Так и твое имя, Артем, по роду племени чуждое, — усмехнулся Федька то для вас оно дадено и озвучено. Мое имя лишь предки знают, да родовой камень. Всякому его не говорят. Лихолетов махнул рукой на бессмысленный спор и пошел добывать оружие супротив Деда Мороза и его внучки, полуношницы. Ее крик, по преданию, делит год на «до» и «после». А бы какая елка не годится, тут надо бы на с разумом подходить. Правильный погребальный наряд есть юбка о трех сторонах, верхушка есть бог на небе. Окружность есть место, где срублено, и для кого погублено. Пенек символ отрыва от земли. От того высота и пышность без правильной ширины есть ошибка. Вспоминал арестант Заветы предков. Бадьяк есть символ смерти Ерила что умрет в созвездии Южного Креста, а возродится через три дня малым коручуном. По обычаю это старый древний дуб, но помин по старому году можно и елью провести. Заговоры шепотки уже не вспомню. Бабка беззубая была, от того половину букв слюной выдавала. Но основы есть, остальное — воля шептуна. Артем бродил по лесу долго. Его не устраивали то высота, то ширина, то количество рядов. Та ель с изъяном, эта корявая, третья желтая, так и ходил до позднего вечера, пока не увидел ее. Красавица ель с синими иголками и набухшими шишками горела огнем при свете факела. Тяжелые лапы нависали над землей, укрытые шапками снега. Мать чесна! Красота-то какая! Воистину, когда жизнь ужасна, смерть желанна. И наоборот. А ведь разница-то в чем? Как можно радоваться рассвету и ненавидеть закат? В лицо ты смотришь солнцу или в спину. Оно вечно обогревает мать-сара землю и прячется под бровью отца грозное небо. Порой утром плохо, а вечер необычайно ярок. Затем вытащил топор и приблизился к дереву. «Прости, красавица, я тебя в дар деду принесу. Может, и смилуется надо мной. Да отпустит мне мои злые дела». Дерево стонало под тяжелыми ударами топора, прощаясь с земной жизнью. Ее срок подходил к концу в угоду прихоти человека. Снег слетел, оголяя красоту лесной прелестницы, Ногая, но гордая, срубленная под корешок, она дожидалась своей дальнейшей участи. Артем не успокоился на достигнутом, а сорвав с десяток шишек, вбил их в землю у пенька. Смерть дает смысл для дальнейшей жизни. Жизнь стремится к смерти. Чтобы жить, иногда нужно даровать смерть. Мои припасы грибов, мяса и травы, все то, что продлевает мои дни – Сотканные из чужой погибели. Я кланяюсь тебе, лес, что родил дерево. Тебе ель, коя продлит мой срок. Тебе, леший, храни лес и дальше. Даю себе наказ. По весне посадить десяток новых деревьев. Топор хищно заблестел перед тем, как резануть ладонь, открывая бег крови. Уже на выходе из темного леса на скорую руку рубанул невысокую сосну. Топор за поясом, тяжелая шкура на плечах, два мертвых дерева рисуют тропинку к селению. Сосна легла у порога соседа. Пнув дверь, Артем пошел дальше. — Благодарю тебя, каторжанин! — крикнул в окно Федор. — Это ты на каторге, а я тут свободный, как никогда раньше! Отозвался здоровяк, обернувшись на дом старика, увидел промелькнувшую тень студеной невесты на кромке леса. Скрутив защитный знак, вызвал вскрик и бегство полуношницы. «Рановато пришла, видно голодна не в меру. Сейчас по лесу пройдется, зайчатый и полевок соберет», – размышлял он вслух. «Надобно на завтра у дороги подклад для нее сделать». Рябины нарвать, да на перекрестке оставить. Сама нацепит, коли примет. Бусы ли, серьги ли? Деве, незамужней все к лицу будет.